Глава 19. Миновав внутреннюю охрану, прочувствовав мрачноватую таинственность коридоров и быстрые ощупывающие взгляды офицеров, мики попал в большую нарядную комнату, столь необычную для этого строгого учреждения. Тянулись вверх и скрывались сумеречные выси, узкие венецианские окна, блестел хрусталем огромная многоярусная люстра, украшали стены полотна знаменитых живописцев, Подчеркивала уют кабинета изящная резная мебель. Хозяин этого кабинета, полковник Татищев, не понравившийся Микки там, на корабле, и позже, в пути сюда, своей какой-то расплывчатостью и бесформенностью, здесь, в кабинете, словно бы стряхнул в себя сонную одурь, глаза приобрели твердость, сам стал как бы выше и энергичнее. «Садитесь», — Татищев указал, — не на стул возле стола, а на длинный мягкий диван у стены. Подождал, когда усядется Микки, и лишь затем присел сам. «Прошу без церемоний». Коротко и благодарно взглянув на начальника контрразведки, Микки, возражая самому себе, подумал, «Нет, все же полковник относится к той категории людей, которые наделены счастливой способностью располагать к себе людей». Татищев заговорил сразу о главном. Его превосходительство, барон Врангель, избрал вас для выполнения очень ответственной миссии. Я пообещал барону помочь вам, и таким образом эта миссия становится делом не только вашей, но и моей чести. «Благодарю, господин полковник. Меня зовут Александр Августович», — мягко сказал Татищев. Микки с признательностью склонил голову. Татищев доверительным тоном продолжал. Добраться до Петрограда мы вам, разумеется, поможем. Но этого мало. Там в Петрограде враг. Для того, чтобы жить среди врагов и выполнить столь важную миссию, нужны кое-какие навыки. Мои люди помогут вам и в этом. Щуря зеленоватые глаза, полковник внимательно посмотрел на Микки. Вы получите нужные адреса, вживётесь в разработанную для вас легенду. — Легенду? Ах, да. Татищев дотронулся до высокого чистого лба, раскатисто засмеялся. Вы ведь не знаете, что это такое. Нерешительно, словно оправдываясь, Микки сказал, «До недавнего времени я служил при генерале Ковалевском» и замолчал, понимая, как глупо объяснять начальнику контрразведки то, что он прекрасно знает. «Легенда в данном случае — ваша новая биография», — пояснил Татищев. «Петроград, я полагаю, вы знаете хорошо?» «Да, конечно. В Петрограде я с тех пор, как меня отдали в кадетский корпус, потом в военное училище», — Микки лыбнулся своим воспоминанием. «Вот это, пожалуй, придется вычеркнуть», — задумчиво сказал Татищев. «Лучше гимназия, какая-нибудь коммерческая школа, или уж университет, вечный студент. Да и происхождение ваше опустим до, ну, до пролетарского рода, Вряд ли получится. А вот до чиновничего, или там купеческого, им это больше импонирует. «Да-да, понимаю. Но это все завтрашнего дня», — твердо сказал Татищев и решительно встал. «Мой адъютант передаст вас в надежные руки. Отдыхайте. С завтрашнего дня вы пройдете короткий курс той науки, которая сможет вам пригодиться. Тем временем подготовят документы. Надежные документы — три четверти успеха, Микки ушел покоренной учтивостью и дотошной предусмотрительностью полковника. Капитан Селезнев, которому адъютант припроводил Микки, тут же отвел его в служебную гостиницу. Она находилась во флигеле, примыкавшем к зданию контрразведки, и состояла из одной единственной комнаты. Уже подводя гостя к двери флигеля, капитан Селезнев сказал извините в одиночество я вам обеспечить не могу. здесь уже живет один человек. «Ну что вы право смущенно замахал рукой мики. гарантирую лишь, что это интересный собеседник, пообещал капитан и ступив на крыльцо, полушепотом добавил. если конечно сумеете его разговорить. П представив мики штабс капитану гордиеву и условившись о завтрашней встрече селезёв удалился. Штабс-капитан уже готовился ко сну. Лишь мики возбужденному недавним разговором с князем Татищевым о Петрограде, легенде, фальшивых документах, словом, обо всем, что больше напоминало начало какого-то таинственно-романтического, в духе Ника Картера или Ната Пинкертона, приключения, спать совсем не хотелось. Думая о своем, он рассеянно поглядывал на мелькавшего перед ним штабс-капитана. Ему показалось, что он уже где-то видел эти большие оттопыренные уши, холодный взгляд, время от времени останавливающийся на нем серых глаз. Определенно видел. Но где? Когда? Гордеев же сразу узнал мики и понял, что тот мучительно пытается вспомнить его. — Не ломайте голову, подпоручик, — сказал штабс-капитан. — Мы действительно знакомы. Точнее, мы встречались хотя нас никогда прежде не представляли друг другу. Вот и я подумал. Микки даже посветлел от подсказки Гордеева. Очень знакомое лицо, но право не припомню. «Толкались в одних коридорах», — ухмыльнулся Гордеев. «Вы ведь в приемную Ковалевского находились, а я этажом ниже. У Николая Григорьевича? Простите, у полковника Щукина? У него?» «Значит, мы сослуживцы?» Совсем обрадовался Микки. Или как это, однополчане? Что-то вроде этого. Гордеев лёгк постель, закутался в одеяло. «А я ведь покинул Владимира Зиноновича?» С лёгкой печалью в голосе сказал Микки. «Вернее, когда Владимир Зинонович оставлял армию, он предложил мне сопровождать его. Может быть, я бы так и поступил. Даже наверняка я его очень уважал. Но накануне я узнал...» что армию примет Петр Николаевич Врангель. — А Петр Николаевич — это моя особая любовь, — вдохновенно рассказывал Микки. — Вы меня слушаете? Гордеев шевельнулся, однако глаз не открыл. — То есть даже не Петр Николаевич? Хотя, знаете, до начала смуты, нет, еще даже до начала войны, я часто бывал в доме у Петра Николаевича. Его матушка, баронесса мария Дмитриевна, всегда была так добра ко мне — Она ведь и крестила меня. Да-да, штабс-капитан, она моя крёстная. Кто бы мог подумать тогда, что ей уготована такая участь? Штабс-капитан открыл глаза, повёл ими по потолку, стене и уставился на Микки. Подпоручик пояснил, «Разве вы не знаете, она не успела покинуть Петроград и до сегодня находится у большевиков?» «Пол России находится у большевиков. Но баронесса, — возразил Микки, — Представляете, если бы они узнали об этом. «И что было бы?» — бесстрастным голосом спросил Гордеев. «Господи, до да казнили бы!» Удивляясь непонятливости штабс-капитана, взволнованно выпалил мики «Мать, командующего Кавказской, а затем Добровольческой армией, одного из столпов Белого движения, непременно казнили бы! И не просто, а как-нибудь жестоко!» шподи лет за семьдесят спросил штабс- капитан 64 нет 65 все равно старуха вы хотите сказать они ее не тронут спросил микки но штабс- капитан не ответил он продолжал молча глядеть перед собой нет нет на это не следует рассчитывать а я так многим ей обязан и петру николаевичу быть может поэтому он и остановил свой выбор на мне разговаривал мики тоже лег в постель, укутался в одеяло, согревался. К нему неслышно подступал сон. «О каком выборе вы говорите?» — спросил Гордеев. «Может, этого и не следовало бы никому говорить? Но ведь вы из контрразведки. Вам, наверное, можно?» «Да-да, мне можно», — успокоил подпородчика Гордеев. Микки приподнялся на локте, значительно поглядел на штаб с капитана. Мне поручено ее спасти. Он подумал немного и поправился. Нет, мне оказана высочайшая честь спасти Марию Дмитриевну. Петром Николаевичем оказано. Я вырву ее из лап большевиков и переправлю в Гельсинфорс. Для этого, как минимум, надо оказаться в Петрограде. В Петроград меня любезно согласился переправить князь Татищев через Финляндию. И Микки рассказал штабс-капитану, о легенде, фальшивых документах, говорил долго, путанно и сбивчиво, пока, наконец, не заснул. штабс с капитана, напротив, покинулся он. Вперив глаза в потолок, он напряженно думал о том, что это, пожалуй, и есть тот самый шанс, которого ждет полковник Сычев. Баронесса, конечно, не принадлежит к императорской фамилии, к сожалению, и все же барон Врангель, чрезвычайно популярен в Европе, о нем много пишут в газетах, о его честности, военном таланте. Баронесса Врангель жестоко убита петроградскими чекистами. Магомед Бекхадже лаша когда на пусту перед дорогой в Россию полковника Сычева, сказал ему, что мир должен содрогнуться от злодеяний Савдепии, и вот красные воюют со старухами. «Что скажете?» Господин Ллойд Джордж, вы все еще настаиваете на замирении с большевиками? Такое сообщение чего-то достоит. Полковник Сычев, несомненно, оценит его, и, быть может, весьма дорого.